Целебное внушение нужно проводить исходя из симптомов заболевания или недуга, ваших жалоб, неприятных ощущений. При разных заболеваниях они могут быть схожими. Например, головная боль. Она может быть при нервном стрессе, высокой температуре, повышенном или пониженном артериальном давлении, интоксикации организма и ряде заболеваний. Формула самовнушения следующая. Я совершенно спокоен, расслабляются мышцы лица, шеи, Приятный ветерок освежает лицо, расширяются сосуды головного мозга, улучшается кровообращение, проходит головная боль в зависимости от недуга, прекращается головокружение, тошнота, рвота, сердце работает спокойно, ровно, ритмично, нормализуется артериальное давление или же температура, снимается интоксикация. Появляется тепло в затылочной области и исчезает тяжесть. Никакая физическая нагрузка, волнение, тревоги, огорчение не будут отрицательно воздействовать на мой организм. Я спокоен, мозг работает четко и постоянно контролирует работу сердца и всего организма. Можно медленными круговыми движениями помассировать височную область и область затылка. При гипертонической болезни к предыдущей формуле можно добавить, нормализуется артериальное давление. При любой погоде в неблагоприятные дни оно остается нормальным. Физические нагрузки, волнения, тревоги, огорчение не изменят его. При болях в сердце, при ишемической болезни сердца, дистонии, кардионеврозе, остеохондрозе и других заболеваниях рекомендуем использовать следующую формулу самовнушения. Я совершенно спокоен, спадает нервное напряжение, расслабляются мышцы лица, шеи, грудной клетки, появляется приятное тепло за грудиной в области сердца, расширяются сосуды сердца, улучшается кровообращение, боль уменьшается и полностью исчезает, уходит. Сердце работает ритмично, четко, исчезает страх за состояние здоровья. Я перестаю прислушиваться к работе сердца. Любая физическая нагрузка, огорчение, тревоги не будут сказываться на его работе. Сердце работает ровно и правильно и днем, и ночью. Я ему полностью доверяю. Я полностью избавился от всяких болей. При таких заболеваниях, как ОРЗ, бронхит, трахеит, бронхиальная астма и т.д., нередко возникает кашель, отдышка, чувство першения или соднения в горле, за грудиной, затруднено дыхание, поэтому и нужно использовать соответствующее лечебное внушение. Используйте такую формулу. Я спокоен, расслабляются мышцы лица, шеи, грудной клетки, дыхание становится спокойным, улучшается выдох, снимается кашель, мокрота разжижается и легко отделяется, дышать становится все легче. Приятный покой охватывает все тело, никакое аллергическое восприятие запахов не отражается на состоянии моего здоровья. Дыхание всегда и везде будет ровным и свободным.